И через сто лет никто даже не поймет, в чем именно они заключались. — А почему тогда разные люди, увидев эти две машины, подумают одно и то же? — Насчет того, что одна гламурная, другая — срачная, — спросила Гера. — Потому что умбэ у этих людей настроен на одну и ту же волну. Он заставляет их видеть одинаковую галлюцинацию. — А кто создает эту галлюцинацию? — спросил я. — Умбэ и создает.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 Но там ведь производят не только деньги, — сказал я. Там там все время идет бурный рост, — перебил Энриль Маратович. Хотя не до конца понятно, что именно растет и куда. Но это непонятно, что растет и растет, и всех очень волнует. Быстрее оно растет, чем у других, или медленнее. Потом оно внезапно накрывается медным тазом, и в стране объявляют национальный траур. А потом оно начинает снова расти. При этом никто, вообще никто из тех, кто в городе живет, этого непонятно чего ни разу не видел. Он провел перед собой рукою, как бы указывая на панораму невидимого города за стенами.